Христиане делят Ветхий Завет на книги сказаний, книги поучений и книги пророков. Так Пятикнижие Моисея они относят к сказаниям. До XIII века его книги упоминались отдельно. Эта классификация переносится и на 27 книг Нового Завета. К сказаниям здесь относят Евангелия и Деяния апостолов, к поучениям апостольские послания, к пророкам Откровение. Книги Библии делятся на главы, а главы на стихи. Принятое ныне деление было введено кентерберийским епископом Стефаном Лангтоном, умер в 1228 году. В 1214 году он разделил на главы текст латинской вульгаты. Это деление было перенесено в еврейский и греческий тексты. Стихи были пронумерованы в начале Санте Сэмпонино, умер в 1541 году. Затем, около 1555 года, Робером Этьеном, Робертусом Стефанусом. Канон и богодухновенность Иногда Библию называют канонической книгой. Канон – правило, норма. Поскольку христиане почитают Библию за основу своей веры и морали, то во времена первых христиан, вплоть до III века, Библия рассматривалась как канон. Христианский теолог Ориген, умер в 254-255 годах, назвал каноническими те книги, которые христианская церковь в силу традиции почитает за Бога В период зарождения христианства евреи пользовались двумя библейскими собраниями. Первое появилось в Иудее в первом веке нашей эры, Его составители считали, что после деятельности Ездры процесс создания священных книг закончился. Ездра, середина пятого века до нашей эры, автор одноименной книги Ветхого Завета, кодификатор пятикнижия, поэтому священными считали они могут быть только те, которые принадлежат пророкам, жившим до Ездры. Это собрание существовало уже в первом веке до нашей эры, но было узаконено лишь около сотого года нашей эры ямнийским собором. Его называют палестинским каноном. В более раннюю эпоху, в третьем веке до нашей эры, в египетской Александрии появилось собрание, к которому в ходе веков добавились новые книги. Этот более обширный список называют Александрийским каноном. В Александрийском каноне, наряду с более мелкими вставками, нашли место книги, не содержащиеся в палестинском каноне, книга Товита, книга Иудифи, две книги Маккавеев, книга Премудрости Соломона и книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова». В начале христиане колебались, какой же из двух канонов почитать за священный. Но поскольку отцы церкви читали Библию в греческом переводе, то есть Александрийский вариант, то во времена Августина, умер в 430 году, христианство окончательно выбрало за основу более обширный Александрийский канон. Реформаторы XVI века вернулись к Палестинскому канону и отвергли вставки из Александрийского собрания. Протестанты до сих пор придерживаются Палестинского канона. Католическая церковь на Триденском соборе высказалась за священный характер Александрийского канона. Его же придерживаются и православные церкви. Начиная с XVI века, учитывая разночтение двух канонов, тождественные книги этих собраний считают протоканоническими, а те книги, которые имеются лишь в Александрийском списке, второканоническими. Протестанты относят второканонические книги Ветхого Завета к апокрифам. Канон Ветхого Завета складывался на протяжении длительного времени. Во фрагменте мураторий, появившемся в конце II века, подчеркивается необходимость отличать книги священного писания от нечистых, равно как книги, используемые в литургиях, от книг, которые в литургии не читают. Христианский автор Евсевий, умер в 340 году, перечисляет книги, признанные церковью, а также те списки, которые вызывают сомнения или вообще подозрительно по содержанию.